Глава 28 Вспышка. Атаки происходили не особенно часто, но всегда внезапно. На пятый день после начала поисков, когда Амброс, вероятно, был особенно упорен или просто скучал, их было восемь. Первое, пока я просыпался в комнате вилема, еще две за обедом, еще две на физиогномике в медике и еще три, одна за другой, когда я работал фактной, обрабатывая железо холодной ковкой. А на следующий день атак не было вообще. По-своему, это было еще хуже. Часы и часы непрерывного ожидания, когда прилетит второй сапог. Я приучился поддерживать стальной алар, пока ел и мылся, на занятиях и во время разговоров с наставниками и друзьями. Я поддерживал его даже во время дуэлей на симпатии для продолжающих. На седьмой день наших поисков это постоянная раздвоенность и общее переутомление привели к тому, что я впервые потерпел поражение от двоих своих соучеников, прервав тем самым цепь моих побед. Я мог бы сказать, что настолько устал, что мне было уже наплевать, но это была бы неправда. На девятый день поисков мы с Вилемом и Симоном пролистывали книгу за книгой в своей читальной норке, когда дверь отворилась и в норку проскользнула Фиала. В руках у нее вместо привычной охапки книг был один единственный том. Фиала тяжело дышала. «Нашла!» – выдохнула она, сверкая глазами. Она была так возбуждена, что едва не перешла на крик. «Вот он!» Она протянула нам книгу так, чтобы все мы могли прочесть надпись золотом на широком кожаном ремешке. «Фацци Мэн де скривани». Про скривани мы знали давно, с самого начала поисков. Это было обширное собрание схем, созданное давно покойным артефактором по имени Сурт. 12 толстых томов подробных чертежей и описаний. Найдя указатель, мы решили было, что наши поиски уже окончены. Там значились чертежи, надлежащие до изготовления бесподобные пятиграммы, каковая показала себя зело действенную во предотвращении злокозненные симпатии том 9 страница 82 мы обнаружили в архивах восемь изданий скривания но полного собрания так и не нашли тома 7 9 и 11 неизменно отсутствовали очевидно запрятанные в личной библиотеке килвина мы убили на поиски целых два дня прежде чем махнули рукой на скривание но вот фела наконец его нашла «Не просто кусочек головоломки, а все целиком». «Что, тот самый Том?» – переспросил Симмон. В голосе его звучало возбуждение, смешанное с недоверием. Фелла медленно отвела руку от нижней части корешка. На корешке сияла золотая девятка. Я выскочил из-за стола, в торопях, едва не опрокинув стул. Но она улыбнулась и подняла книгу над головой. «Сначала обещай, что угостишь меня ужином». Я рассмеялся и потянулся за книгой. «Всех, всех угощу, только дайте управиться с этим делом!» Она вздохнула. «И скажи, что я лучший скрип на свете!» «Ты самый лучший скрип, который только был, есть и будет», — сказал я. «Ты вдвое круче Вилла, даже если он будет стараться изо всех сил, и у него будет дюжина рук и сотня лишних глаз!» «Ой, фу!» — Фела вручила мне книгу. «Ладно, держи!» Я бросился к столу и с хрустом раскрыл Том. Там наверняка страницы вырваны или еще что-нибудь, в полголоса сказал Симон Виллу. Не может быть, чтобы все закончилось так просто. Непременно окажется еще какая-нибудь палка в колесе, я знаю. Я прекратил листать страницы, протер глаза и, сощурившись, снова уставился на строчки. «Я так и знал», — сказал Сим, откинувшись назад вместе со стулом и прикрывая ладонями усталые глаза. «Дайте я угадаю, это серая гниль или книжные черви, Или то и другое сразу?» Фелла шагнула ко мне и заглянула через плечо. «О, нет!» — скорбно воскликнула она. «А я так обрадовалась, что даже не посмотрела». Она обвела нас взглядом. «Кто-нибудь из вас понимает на Древневентийском?» «Я понимаю всю эту тахабахщину, что у вас зовется Туранским», — кисло ответил Велем. «Так что я себя считаю достаточно многоязычным». «Так, чуть-чуть», — сказал я. Может, пару десятков слов знаю. «Ну, я понимаю», — сказал Сим. «Что, правда?» — во мне снова пробудилась надежда. «Когда это ты успел его выучить?» Сим подвинулся ко мне вместе со стулом и заглянул в книгу. «Я ходил на лекции по древневинтийской поэзии, когда первую четверть был элиром, и потом еще три четверти занимался ею у ректора. А я вот никогда не интересовался поэзией», — сказал я. «Ну и зря», — с отсутствующим видом сказал Сим, переворачивая страницы. древневинтийская поэзия — мощная штука. Она похожа на раскаты грома». «А какой там размер?» — спросил я, по неволе заинтригованный. «В размерах я не разбираюсь», — рассеянно ответил Симман, водя пальцем по строчкам. «Но звучит это примерно так. Искали мы скривание суртово слова, затерянное в дебрях, теряя надежду». Но вот обрела его бравая книжница, рыская в хранении, разрумянясь восторженно, принеслась, запыхавшись, пылая радостью, свежестью спелой красы несказанной. «В таком вот духе», — отрешенно сказал Симмон, не отрывая взгляда от страницы. Я увидел, как Фела обернулась и уставилась на Симмона так удивленно, словно никак не ожидала увидеть его здесь. Или нет? Как будто до сих пор он просто занимал место в пространстве рядом с ней, словно какой-нибудь предмет мебели. А тут, посмотрев на него, она восприняла его таким, какой он есть. Его белобрысые волосы, линию подбородка, широкие плечи под рубашкой. Она не просто посмотрела на него, она его по-настоящему увидела. И вот что я вам скажу. Все эти жуткие, изматывающие поиски в архивах, все это стоило пережить ради того единственного мгновения. Стоило проливать кровь, пережить страх смерти ради того, чтобы увидеть, как она влюбилась в него. «Хотя бы чуть-чуть. То было первое слабое дыхание любви, такое легкое, что она, пожалуй, и сама того не заметила. Ничего особенно впечатляющего. Совсем не похоже на удар молнии с раскатами грома. Скорее, как когда кремень ударяет о сталь, и вылетевшая искра исчезает так стремительно, что ее и не заметишь. И все равно ты знаешь, что она никуда не делась, что она вот-вот вспыхнет пламенем». «А кто вам читал древневинтийскую поэзию?» – спросил вил фела моргнула и снова заглянула в книгу. «Кукла», – сказал Сим. «Я его тогда первый раз и увидел». «Кукла?» У Вилла был такой вид, словно он вот-вот примется рвать на себе волосы. «Убей меня, бог! Что же мы к нему-то не обратились? Если уж существует перевод этой книги на Атуранский, он должен знать, где ее искать». «Да я уж и сам сто раз об этом подумал» сказал Симмон. «Но он что-то плоховат в последнее время. Толку от него будет мало». «А потом, кукла знает, что она в списке запрещенных книг», добавила фела «Вряд ли он бы вам отдал нечто подобное». «Слушайте, я так понимаю, этого куклу знают все, кроме меня?» спросил я. «Ну, скрибы знают», ответил вил «По-моему, большую часть я разобрать сумею», сказал Симмон, оборачиваясь ко мне. «А чертеж тебе понятен?» потому что для меня это темный лес. «Ну, вот это руны», — показал я. «Это все ясно как день. Это металлургические обозначения. Я пригляделся повнимательней. А остальное, даже и не знаю, может, сокращение. Ладно, авось разберемся по ходу дела». Я улыбнулся и обернулся к Феле. «Поздравляю, ты действительно лучший скрип на свете». У меня ушло два дня на то, чтобы с помощью Симмона расшифровать чертежи из скривани. Точнее, один день ушел на то, чтобы их расшифровать, а еще один на то, чтобы все проверить и перепроверить. Поняв, что к чему, я затеял с Амброзом странную игру в кошки-мышки. Потому что во время работы над Сигалдри мне нужна была полная сосредоточенность. А это означало убрать защиту от атак. Поэтому работать над Граммом я мог лишь тогда, когда был уверен, что Амброз занят чем-то другим. Грам был чрезвычайно тонкой работой. Мелкая гравировка без права на ошибку. И то, что я был вынужден работать урывками, дело отнюдь не упрощало. Полчаса, пока «Амброс» пьет кофе с дамой в уличном кафе. 40 минут, пока он сидит на лекции по логике символов. Целых полтора часа, пока он дежурит в архивах. А когда я не мог работать над «Граммом», я трудился над своим официальным проектом. В определенном смысле мне повезло, что Килвин поручил мне изготовить что-нибудь достойное «Арелара». Это давало мне возможность сколько угодно торчать в фактной, не вызывая ничьих подозрений. Остальное время я ошивался в общем зале золотого пони. Мне нужно было сделаться здесь постоянным посетителем, чтобы все последующее выглядело менее подозрительно.